Всем привет! Это следующий подкаст из проекта Беседа. Сегодня я встречаюсь и разговариваю со своим коллегом со своим коллегой и другом Георгием Чернавиным московским философом. Вот, интересно, что я записываю два подкаста в Москве то есть они выйдут, может быть, не сразу друг за другом постепенно. И вчера я общалась с Лерой, которая нейро нейроартист, она рисует нейрокартинки. Вот Георгий, он как раз собирается выпустить новую книгу про совесть. Она называется «Подобие совести», насколько я понимаю. И там в качестве обложки Идёт рисунок, который сгенерирован нейросетью. Меня это заинтриговало. Такая небольшая взаимосвязь этих двух событий. Вот. Но я попрошу для начала Георгия, может быть, рассказать о себе немножко, представиться моим слушателям. Может быть, что-то ещё он хочет сказать, кроме того, что я сказала о нём, что он философ и автор. Пожалуйста. Да, дорогие подкасты слушатели рад такой встрече и я скажу о себе то, что связано с тем, на чем я работаю. Да. Вот когда Хайдегера спрашивали о том, кем был Аристотель, да, Хайдегер, как известно, сказал, что он родился, писал и умер. Вот я расскажу, прежде всего, о том, что я до этого момента писал. После двух таких квалификационных, строгих, сухих, скучных по-своему книг, которые были моей дипломной и работой и диссертацией, я вернулся в Россию да, из туманного далека и решил, что писать по-русски нужно по-другому. И поэтому до сих пор к этому моменту вышедшие три рус русские Книжки, две уже да, существующие и одна, которая вот-вот должна появиться, были экспериментом с, со стилем, с, с тем, как можно писать философию по-русски. И для меня, когда еще я был студентом, ориентиром так, таких русскоязычных философов, Были Александр Куперянович Сикацкий и Вадим Петрович Руднев. Я не сказал бы, что мои эксперименты, они в русле того или другого, но э, так или иначе они подклёстываются вопросом, да, как писать философские тексты по-русски. И э, первая русская книга, которая вышла, моя русская книга, которая вышла несколько лет назад, э, называлась «Непонятный само собой разумеющегося». Там я пытался читателю, который не обязательно съел собаку на Гуссерлях и Хайдеггерах, показать центральную интуицию этой философии. То, чем она захватывает. Следующая книжка, которая вышла тоже пару лет назад, касалась проблематики встроенных мнений. И здесь это было, пожалуй, прикладное исследование. Меня, на меня завораживающе подействовала судьба выпускников, выпускников философского факультета, которые работали платными троллями, и интервью с ними было некоторым толчком к проблематизации. Меня захватила идея того, что можно от первого лица транслировать некоторое готовое мнение, которое предъявляет себя в форме первого лица, форме высказывания от первого лица. «Я считаю», «Я думаю», «Я верю». При том, что есть некоторый такой на заднем плане сидящий «я», который так не считает, так не думает, так не верит, этот раскол или это расщепление подействовало на меня завораживающе, при том, что можно впустить в себя некоторые готовые встроенные мнения, которые... Распакуются. Да. Э, вот это была проблематика, которой я занимался до данного момента. И я бы сказал, что для книги о совести, над которой сейчас э, я работаю, это идея расщепления, раскола э, внутри того, что ты проживаешь как самое подлинное в тебе. Идея того, что внутри может э, работать некоторое... Программа, алгоритм, которая выдает себя за самое подлинное в тебе. А этическое, да, самоотчет, вина, долг чаще всего претендуют на то, чтобы быть самым подлинным в тебе, во мне. Вот, пожалуй, вот кто я такой на уровне того, чем я занимаюсь. На уровне текстов по текстов текста. Да, спасибо. Очень хорошая книга про тролли, я её всем рекомендую. Вот. И про совесть, соответственно, тоже, правда, мы её ждём. Ну, тогда вот такой у меня вопрос, и он, наверное, про обе книги, пожалуй, да, то есть вторая книга у тебя называется вот эта вот, третья, точнее, «Подобие совести», насколько я понимаю, да, это название будет. Mm -hmm. То есть, если есть подобие совести, то ты предполагаешь некий оригинал совести, я так полагаю, по крайней мере. Этот оригинал совести ты прописываешь как нечто существующее, как нечто, что было расколото, то есть или раскол возникает на некой как бы пустоте. Я попробую обознать чуть-чуть подробнее. То есть, когда я читала книгу про троллей, да, то есть я заметила, что ты говоришь о некой никаких способов конфигурации субъектом самого себя да, в результате формирования вот этой вот речи от первого лица и э, каким то образом здесь происходит и пересборка субъекта то есть он транслирует не свое мнение и постепенно присваивает это свое мнение соответственно он как бы переструктурируется как субъект и э, таким образом э, вот эта вот пересборка да, субъекта вот это, это раскол субъекта он возникает еще раз да, повторю вопрос то есть на некой на неком онтологическом базисе который был и потом как бы раскололся Да или здесь такой деезианский дух да, в котором есть некая скажем так, сфера, на границах которой возникают вот эти частичные э, я-призраки, я-объекты, да, которые складываются, конфигурируются, появляются и пропадают с течением времени в каких-то процессах. То есть как ты, грубо говоря, относишься к концепту я-сознания, да, некого онтологического я-сознания, присутствующего изначально в глубине нас, которое может либо раскалываться, либо существовать во времени, в, постоя в постоянстве как бы своего своей структуры, вот, если понятно. Да? да, спасибо. Тут, да, давай, раз уж мы... Много вопросов. Наверное. ...говорим, да, о том, что... Кто такой автор, да, с которым ты говоришь. Э -э при всем, при всей приязни, теплоте к делезу, да, э все-таки э -э никогда это не был тот автор, изнутри которого, или мотивируясь которым я, я бы писал, э поэтому... Э -э Да, буквально два дня назад э, я отложил лекцию о делезе э, на, на, на, на две недели, э, поскольку да, это некоторая для меня э, да, привлекательная, но все-таки чужая перспектива. Э, поэтому я бы сказал, что моим некоторым мотивирующим меня, да, наверное, лет с 15, э, будет скорее, скорее перспектива пустотности, но в, в духе Нагарджуны. Э, вот э, в этом отношении, да, возвращаясь к твоей, той трансферии, которую ты предложила, э, скорее, да, пустотность, онтологическая пустотность, да, э, пожалуй, при том, что я не претендую на компетентность, да, но на некотором эффективном уровне, Да, вот этот, эти мотивы меня, пожалуй, подхлестывают. Поэтому, возвращаясь к вопросу, да, подобие в противовес подлинности, эм, мне кажется, да, для меня эм, скорее подлинность это то, на что претендует подражатель, подобие. Подлинность это то, что мне обещает э, тот, кто выдает себя за. Э, э, да совесть в этом отношении скорее расстановка сил для меня такая совесть предположительно подлинная с одной стороны да то что я в то что я надеюсь обернется чем-то настоящим и подобие совести которое совершенно убеждено и убеждает меня в что в том что она то и есть подлинная совесть в этом отношении напряжение между предположительным и догматически уверенным, для меня как раз эта догматическая уверенность или эта убежденность как раз и один из критериев того, что передо мной подражатель. Вот в этом отношении да, расстановка сил скорее такая, совесть предположительно подлинная и подобие совести, которая убеждено и убеждает меня в том, что она-то наверняка подлинная и есть. Это интересная мысль, кстати, да, то есть здесь такой, такой, как это, вайб, сомнения да, очень, очень чёткий, да, то есть, грубо говоря, я знаю то, что я ничего не знаю, то есть если моя совесть, если я не уверен в своей совести, скорее всего, это совесть, вот получается так формулируется. <смех> если, если я точно не знаю, что это совесть, то скорее всего это совесть. Но если я точно знаю, что это совесть, то, скорее всего, это не совесть получается. Да, пожалуй, два дня назад, когда мы с тобой говорили, да, предварительный разговор вели, я подчеркнул, что я не могу больше заниматься Антологией теории познания, но сопоставлять с ней с онтологией теории познания я все еще могу. Так вот, в, в теории познания мы имеем ситуацию с достоверностью, очевидностью, да, стремлением к достоверности и очевидности как критерием. Да. Если э, нечто дано мне с достоверностью или если я претендую на очевидность, тогда, возможно, я ближе к некоторому подлинному опыту. Так вот, на мой взгляд, в ситуации вот этих э, этических э, материй Дело обстоит наоборот. В ситуации, когда я совершенно убежден, я с гораздо я почти наверняка обманываюсь. Когда же мной руководит некоторая моральная тревога, вот здесь я бы даже говорил не о сомнении, да, а о моральной тревоге, тогда у меня хотя бы есть шанс не водить себя за нос. Вот э, так я бы сопоставил с более классическими да, да, да, мотивами. Интересная мысль. То есть здесь идет речь именно о тревоге, да, которая сопровождает действие. То есть если, грубо говоря, тревога не сопровождает действие, то с действием что-то не так. То есть, что действие происходит без включенности да, в субъект, так сказать. Потому что если мы включаемся в процесс, да, и у нас подлинное напряжение моральное, то мы не можем не испытывать тревоги и не можем и исчезать из этого отношения. Ты знаешь, не обязательно с действием что-то не так. Но очень может быть не так, и никто не заметит, что не так. Вот э, меня также завораживает э, следующая ситуация. Мож, мы можем иметь дело с совершенно идентичными действиями, за которыми э, стоят, э, стоит некоторый этический опыт, и за которым не стоит этического опыта. Притом действия, так бихевиористские, да, Это... внешние, может быть, тождественным, но оно обладает разным смыслом. Вот, э, э, пожалуй, возвращаясь к тому, да, о чем, о чем э, мы говорили, с действием не обязательно что-то не так, но может быть так, что с ним что-то не так, да, и никто об этом не узнает, но там, в этом действии, так сказать, может быть темно внутри. Да, за ним может не стоять этического опыта. Вот, э, за ним может никого не стоять. Вот это, пожалуй, та фигура, которая меня захватывает э, вообще, в принципе, в моих занятиях э, философии. Э, такого рода э, э, э, зомби-опыт. Опыт, да? Опыт э, или действие, за которыми стоит э, алгоритм, привычка, клише, но за которым нет меня, Я обнаруживаю в себе действия, за которыми нет меня. Вот да, это, пожалуй, понимаю. меня действительно волнует. Это такая жуткая темнота, да. Жуткая темнота, которая, оказывается, заменяет субъекта. Ну, не обязательно жуткая, да. Это такой улыбчивый ужас реального. А это меня жуткая. ну, улыбчивая, да, я понимаю. Мне очень нравится, кстати, формат того, как. Георгий, я обращаюсь к слушателям, как Георгий, как ты Георгий, свою речь, как это сказать, структурируешь. То есть, если кто-то хочет, если кто-то интересуется феноменологией, то вот так феноменологи, феноменологи структурируют свою речь это очень показательно. Ну, типа не точно там вот пустота и темнота, но, возможно, как будто бы там может быть эта пустота. Вот такой немножечко обходной, так сказать, путь формулирования он для того, чтобы не сказать какой-то глупости относительно того, как все устроено. Окей. А, хорошо. Ну, а... я не буду как бы, за всю Одессу, да, за всех феноменологов. Я, да, да. В... На самом деле, сколько как бы... Феноменологов столько феноменологий? Сколько людей, столько и способов, как бы, воплощения, да, обживания речи, философии, фенологии. Нет, да, да, Хорошо, так, давай я посмотрю, как я еще попробовала вопрос сформулировать. Вот меня заинтересовали, ну, такой вопрос: то есть, я так понимаю, что вот подлинное, неподлинное, да, это э, единственное развлечение, которое ты проводишь, или у тебя там какая-то классификация более конфигурация, классификация, дифференциация, какая-то более подробная проводится, и есть ли она. То есть, в принципе, про, скажем так, подлинную и неподлинную я так более-менее поняла. Мы, правда, без примеров говорим, но если, Гоша, ты хочешь, Георгий, то ты можешь какой-нибудь пример Да, привести нам, то есть, что именно, как это происходит. Может быть, на примере того же Достоевского. Я хотела поднять Достоевского, потому что он идёт эпиграфом к этой книге. Вот, и я припомнила, в общем, несколько героев, которые, на мой взгляд, в этом плане очень показывают да, сложность структуры совести. Вот, и... так, итак, Классификация, да? Есть ли у тебя классификация, система какая-то, да? Вот. Или вот эти дв только два типа, и их достаточно? Да, спасибо. Ты знаешь, я был совершенно заворожен тем, как эта тема и сходное беспокойство, философское беспокойство, сходное с моим, занимало европейскую культуру последние да, тысячи лет. И, пожалуй, самая впечатляющая разработанность темы, она в католическом, протестантском, баптистском контексте проведена. Как, как можно догадаться, когда начинаешь различать трудно остановиться, да, вот тебе мало развлечения на два, но что ты скажешь, да, если я э, подчеркну, э, начиная различать типы неподлинной совести, европейская, прежде всего, христианская культура не могла остановиться, и э, э, как бы умножение дошло до 15 сортов. Нет, там прям э -э, è, 30, она не твоя, она в смысле готовая, да? Вот, вот в чем дело. Имеем ли мы дело с классификацией, типологией или некоторым м -м, коллекционерским, так сказать, м -м, собирательством, Разных диковин. Вот у меня как раз такой скорее вопрос. То есть, я сама То есть это мы собираем, как бы просто перечисляем, находим, да, или это именно структура какая-то. Да. Вот, да. Пожалуй, классификацию больше всего напоминает анонимный трактат XIII века о четырех родах совести, где есть некоторый разумный принцип, а именно, совесть. «Чистое и спокойное», «Чистое и неспокойное», «Нечистое и спокойное», «Нечистое и неспокойное». Это чем-то чем напоминает э, Жижика и Дональда Рамсфилда да, с «Unknown Knowns». Э, это достаточно такой простой э, разумный принцип. Но да, откуда 15 родов, сортов, типов? Э, дело в том, что этот принцип, Принцип организации такой симметричный, да, классификаторский, симметричный по, да, по двум бинарным оппозициям. Он начинает в средневековых классификациях или типологиях совести дополняться эпитетами из Священного Писания. Какая-нибудь выжженная каленым железом совесть. Да? Или совесть мелочно щепетильная. Совесть сомневающаяся. И так далее то есть помимо вот этого принципа построенного на комбинации двух бинарных оппозиций эм, список сортов типов родов совести расширяется за счет да, м тех характеристик которые традиция сохранила да, которые всплывают в священном писании и за счет открытого списка разных градаций неуверенности совесть сомневающаяся. совесть, возможно, верная, и так далее, да? Совесть мнительная, совесть избыточно щепетильная. Совесть навязчивая. Да, совесть, которая как бы тебя преследует, как некоторая навязчивая Самомучением, да, вот э, я бы сказал, что э, я специально не ввожу э, дополнительного систематизаторского некоторого принципа. <связь> да, я скорее указываю на то, что да, возможно было бы классификацию построить по такому разумному основанию двухбинарных оппозиций и их э, пересечений, э, можно было бы построить, это было сделано по градации, да, по градиенту уверенности-неуверенности и, наконец, по германептическому принципу. Да, какого рода характеристики осели, затвердели в традиции? В этом отношении... Эм, бы такое, лежащее в основе развлечения. Это развлечение чистого и нечистого, да, верного и заблуждающегося. Но дальше нечистая, неверная, заблуждающая, заблуждающаяся начинает как бы, неконтролируемо равножаться во множество сортов нечистой, неподлинной, неверной, подражательной совести. Mm -hmm. То есть, в принципе, два, да, типа, но они еще множатся. Ты знаешь. Э, она такая, типа чистая, которая на самом деле не подлинно. Вот, э, в том-то том и дело, что на самом деле и? вот это чистое и спокойное никого не интересует, потому что она беспроблемна. И никто не претендует на то, что он ей обладает. Скажем так, если, если твоя совесть чиста и спокойна, то у тебя нет проблемы и нет необходимости писать э, трактат да, в XVI веке о пяти типах совести. Вот почему чисто и спокойно занимает так мало места в рассуждениях философов-теологов. Э, скорее, да, вот, не два, да, не, не базовое развлечение э, спокойной совести и неспокойной, а скорее Беспокойство, да, то есть неспокойная совесть, да, и ее умножение э, в этом отношении чистое и спокойное это такое как бы м -м, пустое множество, потому что с какой стати они беспокоятся, если она чистая и спокойная. Скорее я бы сказал, множество типов. Сортов беспокойства. Беспокойства, беспокойной совести. Хорошо. И вот интересный момент. То есть вот, когда мы в речи да, используем, например, слово «бессовестный», да? вот интересно, как ты думаешь об этом, да? То есть мы человеку, получается, мы человеку говорим, что он бессовестный, но мы тем самым говорим о каком-то типе совести, которым он не обладает и он может обладать другим типом совести в этом кругу беспокойства как ты считаешь ты знаешь вот когда мы когда мы грубо говоря когда мы выносим человека из как, как бы контекста совести то у тебя вообще нет никакой совести не ни без не беспоконой неспокойной как как бы как это работает как ты думаешь мне кажется есть нечто дикое в претензии способности судить о опыте другого. В этом есть нечто как бы, завораживающее. Как можно претендовать на то, чтобы знать то, чего, может быть, не знает сам человек? В этом, в этом отношении скорее я тяготею к тому, чтобы спросить, есть ли совесть у меня? А инвектива, которая выдвигается в адрес другого, она скорее захватывает меня. Ну, вот в каком ключе. Например, значимый другой говорит тебе: это у тебя не совесть, а глупость. Да. Это открывает для меня совершенно головокружительную некоторую философскую ситуацию, да. Другой. Лучше меня знает то, что должно вроде бы содержаться в центре моей идентичности. Да. Другой дисквалифицирует то, что я переживаю как совесть. И вот эта дисквалификация другого, вот что, пожалуй, для меня предмет философского интереса. Я так сказать, застреваю гораздо раньше, чем суждение о том, есть ли совесть у другого. Меня захватывает претензия на дисквалификацию. Вот здесь уже для меня философская загадка. Uh -huh. То есть, в принципе, твоя книга, да, она, она, она, она, получается, базируется на внутреннем, прежде всего, опыте, да? То есть это не как бы отслеживание каких-то процессов других, то есть это, такой, это такое раскрытие внутреннего опыта, правильно? Ну, ты знаешь, всё-таки для меня... Вот это разделение внешнего и внутреннего опыта. Сказать, это опыт мой и опыт другого, я бы да. Я бы скорее вместе с Сартром говорил о том, что все вывернуто в мир. Да. И речь идет о некотором общем, общеразделяемом опыте. Но есть нечто, что напоминало бы классическое деление внешнего и внутреннего, а именно когда да, производится. Суждение, да. Или когда козленок, который научился считать до 10, и меня сосчитал. Морально. Вот да, мораль, морализу, морализирующий козленок, который всех сосчитал. Вот здесь, пожалуй, есть что-то напоминающее внешнее и внутреннее, потому что козленок, который всех сосчитал, он приписал определенность там, где ее, может быть, и не было. Да? Баран он как бы, он не знал, что он это два, да, бык не знал, что он это три, они воспринимали себя как ничто, наделенное свободой, но им сообщили, что они два и три. Вот что-то напоминающее разделение внешнего и внутреннего, пожалуй, есть в ситуации, когда другой фиксирует тебя, да, сообщая тебе, что ты там а, бессовестный подлец, посвящение. да, или что ты это три, да. Хорошо. Хорошо. Ладно, давай, давай, давай, знаешь, что я спрошу про способ написания, ну, про именно знаки, которые ты используешь. Потому что вот в книге про тролли там активно используется такой сложный язык. То есть нижнее подчёркивание, верхнее подчёркивание, вот эти вот структуры, которые ты делаешь, да, для того, чтобы выразить, я так понимаю, нечто невыразимое, как я это выражаю. Вот. Существует, существуют такие явления, такие процессы, для которых приходится придумывать способ написания исключительно с, специфический. И вот там был значок, Вот я сейчас его нарисую, вот этот вот, как это называется, буковка такая? Пси, пси да. То есть пси-вина, пси-совесть, по-моему. То есть вот этот значок, я про него как хотела спросить, он... Как добавочный символ, да, он, получается, смещает значение слова, да, то есть смещает его э, смысл и значение или смысл или значение, да, ты можешь пояснить. И вот этот добавочный символ, да, э, по какой оси, каким образом он смещает смысл слова и является ли он универсальным знаком, который э, смещает смысл любого слова? то есть к которому бы мы его не добавили. То есть если это пси-вина, то может быть, допустим, пси-любовь там и так далее. Вот. Поясни, пожалуйста. Да, спасибо. Я постарался ограничить себя в этот раз. В формировании нового языка. Да, в экспериментах, в формальных экспериментах. Зря, это прикольно. Эм, но, как сказать, чтобы заточить острие, да, чтобы хотя бы этот эксперимент достиг цели. И я, конечно, имел в виду один жест, жест, который производят два философа. Эдмон Гуссерль, с одной стороны, и Гарольд Графинкель с другой. Речь идет об индексе. Что, собственно, делал Гуссерль? Он действительность да, снабжал индексом. И это снабжение индексом смещало нечто, что мы воспринимали в такой в наивной простоте, да, как само собой разумеющееся плоскость феноменов. Mm -hmm. да, вся та же действительность, но как феномен. И вот этот жест, да, снабжение индексом, который смещает, переключает, переводит из одного регистра в другой, из одной установки в другой, был, конечно тем э, некоторым образцом, который я имел в виду. А Гарольд Графинкель, американский как бы социолог и, на самом деле философ, э, он этот жест гуссерлевский немного радикализировал. Дело в том, что он также применял нечто вроде индекса, но он э, подчеркивал, что это смещение происходит в неизвестном пока направлении. И вот э, этот жест да, гуссерлевский и горфинкелевский, пожалуй, я имел в виду да, смещение в неком пока непроясненном направлении. И индексы, которыми я снабжаю совесть, вину, долг э, вот в этой э, книге, они э, такого рода да, э, нечто что претендует быть совестью, но чей смысл пока не ясен. Угу. Другое дело, что этот индекс пси, то есть псевдо, да, подобие. Ага, псевдо-псевдо. Да, совесть, да, подобие совести, подобие вины, подобие долга, да, псевдо-вина, псевдо-долг, псевдо-совесть, она может по ходу разработки, по ходу размышления раскрыть себя. То есть этот индекс может быть совесть заблуждающаяся. Да? То есть этот индекс, это подобие, а, оно подобие в каком смысле? Да? Например, в смысле заблуждения или в смысле сомнения. А, или, скажем, в смысле мнительности, щепетильности, скрупулезности. Да, Вот она, конечно, подобие, но только она подобие, подобие бывают разные И в этом смысле я этот индекс, который смещает значение совести, длины или долга, я его стараюсь раскрывать И в какой-то момент получается, что этот индекс это не просто значок, но некоторое указание на то направление, в котором предположительно произошло смещение Угу И, да, возвращаясь к твоему вопросу, да, что еще может быть смещенным? Да, да всё смысл всё. может быть смещенным. В этом отношении, да, э, эту, в эту игру можно играть на разных э, полях, mm. да, э, но, э, пожалуй, почему меня так захватила э, именно эта тема, потому что речь идет о самоотчёте, да. Вот это продолжает э, классическую тему недобросовестной веры, да, или как вот Сартер у нас переводили, иногда даже дурной веры, да, недобросовестной веры, самообмана, э, некоторого э, недобросовестного самоотчёта. Mm -hmm. Вот, э, пожалуй, вот где, на мой взгляд, это написание с индексом может помочь, поскольку мы обнаруживаем себя посреди недобросовестного самоотчета и нас выбрасывает в, во взгляд со стороны, так сказать. Вот, возвращаясь к твоему вопросу, везде, где мы хотели бы некоторый встроенный напоминатель, нечто, что выбрасывало бы нас из этого недобросовестного самоотчёта. Вот туда, пожалуй, стоило бы внедрить, на мой взгляд, такого рода написание с индексом. Такого рода язык. У меня сейчас всплывают просто вот образы из Достоевского. Давай мы сместимся тогда к Достоевскому, потому что мне хотелось с ним поговорить. Вот. А, то есть... Я очень хорошо понимаю, почему здесь стоит эпиграф из Достоевского, потому что для меня э, эти книги, ну, особенно «Братья Карамазовы», особенно, наверное, «Идиот», да, то есть э, книги, в которых э, очень жутко раскрывается структура вот этой совести и вины жутко, с жуткой усмешкой. Да? В частности, я вспомнила э, в данной ситуации э, Катю и её э, совесть э, «Катю из «Братьев Карамазовых», Ирину Ивановну, вот, и её совесть, и её пси любовь, пси любовь к Дмитрию, вот, которая вот, собственно, выбрасывается в надрыв, да, который Достоевский прописывает. Вот, Также я вспоминаю Мышкина, да, который со всех снимает э, вину и э, тоже доводит ситуацию до надрыва, то есть довольно жуткие ситуации. Также я вспоминаю про Соню и Родиона Раскольникова, которые как бы одновременно берут на себя вину и берут на себя совесть. Но меня они пугают, как бы, скорее, чем привлекают именно. Тоже это для меня такие жуткие персонажи, на самом деле. То есть я, как бы, очень много читала Достоевского, и они меня пугают. Короче, персонаж Достоевского меня пугают. Особенно такие, которые прописываются в учебниках по литературе, как светлые персонажи. Чем светлее прописано, тем более, более пугает. Вот. Ты мне можешь сказать, скажем так, свой слот персонажей, да, то есть вот я назвала тех, которые, которые как бы для меня интересны. И опять же, вот, допустим, если брать братьев Карамазовых, да, там у нас товарищ Иван, да, у которого вот этот сам отчёт сработал в поезде после значит, убийства отца. Такое тоже, когда я его выбросила, да, получается, к этому Осознанию внутренней пустоты, за которыми за которой стояло действие. Вот. Ну, вот, вот для меня вот этот слот персонажей всплыл, да, в процессе нашей беседы, и когда я э, готовилась к этой беседе, вот, может быть, ты сделаешь акцент на тех событиях э, в книгах Достоевского или на тех персонажах, может быть, э, с как каким-то раскрытием, да, с какой-то подробностью, которая для тебя вот именно символизирует э, структуру, которую ты пытаешься описать. Да, Пожалуй, я руководствовался принципом не писать о том, что слишком любишь. А, потому что, да, эта близость, да, невозможность занять дистанцию, она как бы ослепляла бы. Поэтому я гораздо больше пишу о Толстом а, в этой книге, чем о Достоевском. Ну, Толстой тоже хорошо. А, но Достоевского как бы все равно не избежать. А, поэтому я должен сказать, что это некоторый такой боковой для меня достоевский не то что в нем меня привлекает больше всего да, не иван там да, или кириллов которые мне были всегда близки а это подпольный человек и старец который протух да. да вот в этом отношении да это тот достоевский в отношении которого я могу занять дистанцию и который при этом меня мотивирует. Подпольный человек, который говорит, что он всегда был виноват, так сказать, по законам природы. Это, это фигура. Фигура такой системы, в которой... Нас всегда обвели вокруг пальца, нас всегда одурачили и вменили нам некоторую априорную вину. Она меня захватывала, это, этот взгляд, эта идея. При этом важно учитывать, что это говорит человек полный ресентимента, то есть ненадежный в этическом плане рассказчик. В этом смысле фигура некоторых... Э, э, э, журнических правил игры, в которых тебе заранее всегда уже приписана вина, при этом ты можешь заблуждаться в том, что ты находишься в этой системе. Вот это был один, один из тех моментов, которые меня, были для меня важны в Достоевском, и поэтому вот этот пассаж из «Подпольного человека», я, да, я всегда был виноват, так сказать, по законам природы, я вынес в качестве эпиграфа, а второй сюжет – это, э, наверное, один из тех мотивов Достоевского, которым был мне всегда чужд и всегда меня раздражал. А именно все виноваты за всех. Uh -huh. Вот это э, откровение, да, это, этот интенсивный этический э, и религиозный опыт старца Засимы э, он мне всегда казался монструозным. Да, согласна. И в этом отношении я пошел по пути демонтажа, что ли. Да, того, что для меня травмирующее, беспокоющее. Я работал с Достоевским как с корпусом с корпусом рукописей, да, вариантов, версий. Дело в том, что в, в корпусе Достоевского есть 22 вхождения этого тезиса «Все виноваты за всех». Причем это вхождения разные. Помимо канонических, да, вот мудрец да, своей пастве сообщает, там есть анекдотические в черновиках как братьям Карамазовым, например, Митя Карамазов говорит извозчику: "Да, я за всех виноват". На что извозчик как бы отшатывается: "Ну вы барин и учудили». да? И это уже смещение относительно того той фигуры мудреца, сообщающего этический опыт. Ведь это может быть и блажь барина. Этическое откровение, которое переходит в блажь привилегированного. Вот я посмотрел на этот да, для меня монструозный тезис с точки зрения разных вариантов вхождения в корпус Достоевского. И получилась своего рода такая спектр или палитра ситуаций, в которых персонажи э, произносят этот э, тезис, они не всегда вот в этом м классическом да, формате высказывания. Они э, иногда возникают как такое бормотание, да, как нечто непрозрачное для того, кто его высказывает. Вот, пожалуй, такой э, неприглядный, может быть, жест произвел я с, с тезисом Достоевского. Я воспринял его скорее как некоторый артефакт, э, как некоторая песчинка, которая по-разному входит в разные точки корпуса Достоевского. Вот... Э, Вот такой, да, нелюбимый мной. Песчинка на зубах. Да, нелюбимый мной Достоевских, при том, что все-таки э, я гораздо больше привязан к нему, чем к Толстому. Но я выбрал, пожалуй, в Достоевском то, что для меня составляет э, большее беспокойство. И ты прописывал, да, вот это, -то, то есть ты прописывал в книге, это будет в книге, вот это вот э, размышление про «Все виноваты за всех». Да, класс. это будет главка. Вот, но еще раз повторю, э, да, я слишком привязан к Достоевскому, поэтому я гораздо больше пишу о Толстого.